Глава шестая. Вы где? спросила, оглядываясь еще раз и никого не находя. Для одного дня слишком много впечатлений и переживаний, может, я схожу с ума? «Да вниз ты посмотри. Ой! испугалась я, опустив взгляд к ногам. Вы кто? Совсем не культурно, но мне простительно. Я пребывала в ужасе. Фелиус я. Неужели непонятно? Топай за мной фыркнул он, словно конь, и спешно зашагал. Я поспешила следом, подавив желание бежать от этого странного существа подальше. Моё сердце от страха все еще рвалось из груди. Маленький мужичок, который ростом был не выше 50 см, бодро шагал, но стука набоек не было слышно. От обычного человека его отличал не только рост. Он был не просто бледным, А даже каким-то полупрозрачным. В общем, он был похож на призрака. Призраков я никогда не видела, но представляла их приблизительно так. Сколько еще потрясений готовит мне этот день? Вы привидение? Не задумываясь, что могу обидеть, спросила я. Домовик я, только проклятый. Развернулся мужичок и зло зыркнул на меня. Проклятый Я слышала о всяких проклятиях и ведьмах, что их насылают, но чтобы человек стал прозрачным, а это как? спросила я, зачем-то нагибаясь, будто он меня сверху не услышит. Хватит задавать вопросы, топай молча. Интересно, он здесь один такой проклятый домовик или еще имеются? Чем он занимается в академии? Хотелось узнать, что это за проклятие и можно ли его снять. Я так увлеклась своими мыслями, что не заметила, как мы пришли. «Сана, к вам можно? постучав в широкую деревянную дверь, спросил домовик. Створка тихонько отворилась. В проеме стояла пухленькая невысокая женщина лет пяти. "Новая горничная?" спросила она домовика, сразу отыскав того взглядом. "Студентка" Махнул он с таким видом, будто быть студентом последнее дело. Нужно что? Санна никак не могла понять, зачем меня привели в это крыло. Жить она с вами будет. С нами здесь. А где еще? Больше некуда ее заселять. За отдельные апартаменты платить нечем, в общих спальных мест нет. Бедная сиротка она, ты что не видишь? Ректор велел, чтобы приютили. Как тебя звать? спросила Санна. Ларианна входила Рианна. Она шире отворила дверь. Я шагнула. Комната мне показалась просторной, по крайней мере, не сравнить с моей. Здесь спокойно умещались четыре кровати, два бельевых шкафа, два стола, четыре тумбы и четыре стула. Да ещё и пространства свободного было достаточно, чтобы спокойно ходить и не задевать друг друга. Девочки на подработку ушли? В голосе Филиуса послышалось недовольство. Да, Сойт с друзьями день рождения отмечали, громко вздохнула Санна. Мужская гостиная вся в кусках торта и креме, покачала она головой. Спокойной ночи, Филиус, попрощалась женщина прежде чем закрыть дверь. Доброй ночи, Санна. Донеслось из коридора. Со мной Филиус проститься не соизволил, даже для домовика я пустое место. Лариана, вот твоя кровать. Женщина указала на ту, что стояла у окна. Я дам тебе свой комплект постельного белья, а завтра возьмешь у коменданта и вернёшь. Она полезла в шкаф. Я увидела на полке сдобную булку на тарелке, и мой живот, как назло, громко заурчал. Смутившись, я готова была провалиться сквозь землю. Понаки явно было мало. Ты когда в последний раз ела? хмурясь, спросила Санна. Вчера. Почему-то стало стыдно, я стала разглядывать влажные ботинки. Сядь, поешь. На стол переместилась тарелка с булкой, а рядом возник стакан компота. Я попыталась вежливо отказаться, но Санна не позволила. С ужина осталось, никто не захотел. Усадив меня за стол, принялась перестилать постель. Она не пыталась быть хорошей, просто в ней была человечность, которую Санна естественным образом проявляла. Я старалась не накидываться на еду, откусывая небольшие кусочки, медленно жевала, как и учила меня Софи. Её уроки этикета не пропали даром. Санна ни о чем не спрашивала, хотя я видела, что смотрит на меня с интересом. Женщина одолжила мне чистую сорочку, показала, где можно принять душ, постирать и развесить вещи. Одежду я разместила на горячих трубах, посредством которых отапливалась академия. Вымытые ботинки тоже отправились на трубу. К утру все должно было высохнуть. Соседки до сих пор не появлялись, а ведь было уже очень поздно. Спрашивать мне было неудобно, почему девушки так задерживаются. Санна ко мне хорошо отнеслась, но это не повод лезть с расспросами. Со временем, может быть, и узнаю, что случилось с беременной горничной. Я присела на постель. Не ложилась, хотя усталость брала своё. К тому же, тепло помещения и сытость в желудке разморили меня. Глаза слипались. Санна, у вас, наверное, есть ко мне вопросы? Мне было неловко, хотелось хоть разговором отблагодарить женщину за участие и доброту Лариана. Тебе лучше лечь спать. Голос словно у заботливой тетушки. Санна сидела на своей постели и штопала чью-то форму. Завтра поговорим. Туши светильник. Я посмотрела на стену, от небольшой магической сферы расходился теплый свет. Такие же светильники располагались возле каждой кровати. Просто коснись. Я так и сделала. Мой угол погрузился в темноту. Легла, накрылась и почти тут же уснула, успев отметить, что матрасы у горничных в академии лучше, чем мой тюфяк в гостинице. Лариана, просыпайся. Кто-то аккуратно тряс меня за плечо. Голос мягкий, не такой, как у Шулы. Лариана, тебе нужно успеть сходить в столовую. Повара не дадут тебе и крошки после окончания завтрака. Будешь ходить голодной до обеда. Я еще не до конца проснулась и вспомнила, что со мной произошло, но угроза остаться опять без еды вызвала эффект. Я стояла на ногах и растирала глаза. Увидев улыбающуюся Санну, я все вспомнила. Соседки вернулись и теперь спали на своих кроватях. Не буди их, они недавно вернулись. Она перестала улыбаться, из чего я сделала выводы, что поведение соседок Санна не одобряет. У тебя пять минут, Ларианна. Она ещё не договорила, а я поспешила к одежде, которая ровной стопкой лежала на стуле. Санна, это ты погладила? спросила удивлённо, беря в руки юбку. Мелочи, я всё равно утюг грела, складки на форме отпаривала. Отмахнулась небрежно, а у меня в носу защепало. Обо мне так давно никто не заботился. Принялась переодеваться. Вещи не новые, но вполне приличные, остались от моей прошлой жизни. У тебя здесь кто-то учится? спросила, потому что на вешалке висела отутюженная форма. Я так подрабатываю. Аристократки не привыкли работать, не все способны сами себя обслужить, а мне нужны деньги, чтобы платить за обучение сына. Тут же захотелось узнать, где её муж, почему она живёт в академии. Но Санна, попросив ещё раз поторопиться, принялась складывать в корзинку нитки, иголки и лоскуты, которые лежали на столе. Я провожу тебя до столовой, дальше сама. Мы едим отдельно, просветила меня Санна. А можно с вами? Она поняла, что мне страшно оставаться со сворой аристократов. Жалость мелькнула во взгляде, но поджав губы, она мотнула головой. Нельзя, Рянна. Ты теперь студентка, старайся не нарушать правил. Через пять минут мы почти дошли до столовой. Меня овёл запах, хотя я и шла за Санной. Коридоры опять не запомнила, разглядывала картины и статуи. Мы вышли в просторный коридор, то тут, то там сновали адепты в красивой форме. Я словно белая ворона в серой невзрачной одежде вторглась в это великолепие вкуса, стиля и красоты. Без внимания меня не оставил ни один студент, оборачивались все. В их лиц говорили яснее слов: "Что это пугало здесь забыло? Иди". Кивнула в сторону арки Санна. Как же сложно было заставить себя идти. В этот момент я стала вспоминать жизнь на улице, те страшные дни, когда приходилось выживать. Пообещала себе, что больше этого не допущу, а для этого нужно идти вперёд, не оглядываясь ни на кого. На негнущихся ногах, с прямой напряжённой спиной, дошла до столовой. Здесь внимание стало ещё больше. Не сразу, но в столовой повисла тишина. Все взоры остановились на мне. Недоумевающие, злые, возмущенные, будто я скверняю их своим присутствием. Как же захотелось развернуться и избежать. Наверное, я бы так и поступила, если бы не встретилась взглядом с красивым брюнетом. Моё сердце пропустило удар, я как дурочка залюбовалась им. Губы парня скривились в злой усмешке. Кто-то из его друзей отпустил шутку. Наверное, я бы могла ее услышать, ведь он специально говорил громко. Но в моей голове так громко шумела кровь, что ничего я не услышала. Все, кто сидел за их столиком, а это семь человек, громко рассмеялись, а он отвернулся.